Смотрите, в газетах опять наши корабли. ну покажи. Ну. Вот, да, на второй странице. Да. Видный историк античности, профессор Боцма, из Стелленбошского университета, утверждает, что корабли, обнаруженные итальянскими водолазами у берега Юго-Западной Африки, Ничто иное, как, как погибший флот Александра Македонского. Не может этого быть. <свят> <свят> это еще что за выдумка? Нет-нет-нет, это серьезно. Секунду. Знаете, надо сказать, что профессор, кто бы он ни был, не говорит бездоказательно. Вот слушайте. Историки давно установили, что незадолго до смерти Александра Македонского по его приказу был выстроен флот с колоссальным количеством кораблей, 800 судов. Ой. Несколько тысяч человек Несколько десятков тысяч молодых мужчин и женщин Были предназначены для греческой колонии На новых землях, завоеванных в Индии Я этого не знаю Флотом командовал один из диадохов Ближайших товарищей Александра Неарх Когда Александр внезапно прекратил Свой удачный поход в Индию Он вернулся в свою новую столицу Вавилон И некоторое время проболел И умер так. При разделе стран между диадохами «Ниарх» получил флот со всеми людьми и войсками. Ученые расходятся в предположениях о судьбе флота Александра Македонского. Я, наряду с некоторыми другими историками, говорит он, угу. считаю, что цифры в 800 кораблей сильно преувеличены в последующих пересказах. Я оцениваю число судов приблизительно в 300. И считаю, что флот под командованием «Ниарха» пошел не в Индию, а стал огибать Африку. И у берегов Юго-Западной Африки погиб бесследно Что соответствует полному отсутствию каких-либо исторических сведений о судьбе флота и самого Неарха Небольшие эллинистические суда обычно спасались от бури на берегах На открытом побережье берега скелетов они не смогли найти убежище и погибли Все до последнего судна а спасшиеся люди неминуемо нашли свою смерть в безводной прибрежной пустыне. а Смотрите-ка, знающий человек. А я недаром удивлялся, что сюда чем-то мне знакомы. И амфоры. А как же я не догадалась-то. Да, могу... подожди-ка, тут есть еще я заметка. А вот другой специалист, на этот раз геолог Кейн из... Сейчас, вит ватер. С Рандовского университета Ой. в Йоганнесбурге. Да, не вы Поддерживает историка. Он снимает главное возражение. Как могли корабли сохраниться две с лишним тысячи лет в прибойной зоне? Вот геолог утверждает, что корабли затонули на гораздо большей глубине, недоступной волнам. Но общее поднятие побережья пустыни Намиб вывело область гибели флота на глубину, доступную водолазом. И произошло это недавно. По всему побережью отмечены неожиданные возникновения рифов в прежде глубоких водах. Фантастика. Так и есть. Помните, Чезаре, вы говорили о странной безжизненности подводных скал, там, где корабли. Ой, вы знаете, это все так интересно. Ну, нам с Андреем пора на концерт.